Весть, полученная Рюриком о движении Всеволода и Давыда, была справедлива. Они действительно вступили в землю Ольговичей и пожгли ее. Услыхав об этом, Ярослав собрал братью, посадил двоих Святославичей, Олега и Глеба, в Чернигове, укрепил остальные города, боясь Рюрикова прихода, а сам с остальными родичами и половцами отправился против Всеволода и Давыда. Он стал под своими лесами, огородился засеками, на реках велел мосты разобрать и, приготовившись таким образом, послал сказать Всеволоду, брат и сват, отчину нашу и хлеб наш ты взял. Если хочешь мириться с нами и жить в любви, то мы любви не бегаем и на всей воле твоей станем. А если ты замыслил, что другое, И от того не бегаем, как нас Бог рассудит с вами и святой спас. Всеволод был неохотник до решительных битв этих судов Божиих по понятиям южных князей. Притом же Ольговичи обещали без битвы стать на всей его воле. Он начал думать с Давидом, Рязанскими князьями, боярами, на каких бы условиях помириться с Ольговичами. Давыд никак не хотел мира, но требовал непременно, чтобы Всеволод шел к Чернигову. Он говорил ему, ты уговорился с братом Рюриком и со мною сойтись всем в Чернигове и там мириться на всей нашей воле. А теперь ты не дал знать Рюрику о своем приходе. Он воюет с ними, волость свою пожег для тебя, а мы без его совета и ведома хотим мириться как хочешь, брат, а я только тебе то скажу, что такой мир не понравится брату моему. Но все Всеволоду не понравились речи Давыдовы и Рязанских князей. Он начал переговоры с Ольговичами, требуя у них, во-первых, отречения от Киева и Смоленска, во-вторых, освобождением Стислава Романча, В-третьих, изгнание давнего врага своего, Ярополка Ростиславича, который жил тогда в Чернигове. В-четвертых, прекращение связи с Романом Волынским. Ярослав соглашался на три первых требования, но не хотел отступать от Романа, который оказал ему такую важную услугу, нападшую на тесте и отвлекшую его от похода на Чернигов. влад Не настаивал. И тем подтвердил подозрение, что хотел продолжения беспокойств на юге. Не хотел окончательного усиления здесь Ростиславичей. Помирившись с Ярославом, он послал сказать Рюрику. Я помирился с Ярославом. Он целовал крест, что не будет искать Киева под тобою, а Смоленска под братом твоим. Рюрик сильно рассердился и послал ему такой ответ. «Сват, ты клялся, что кто мне враг, тот и тебе враг. Просил ты у меня части в русской земле, и я дал тебе волость лучшую не от изобилия, но отнявшей у братьи своей и у зятя своего Романа. Роман после этого стал моим врагом, не из-за кого другого, а только из-за тебя. Ты обещал сесть на коня и помочь мне, но перевел все лето и зиму, а теперь и сел на коня, но как помог. Сам помирился, заключил договор, какой хотел, а мое дело с Романом оставил на волю Ярославову. Ярослав будет нас с ним рядить. А из-за кого же все дело-то стало? Для чего я тебя и на коня-то посадил? От Ольговичей мне какая обида была. Они подо мною Киев не искали. Для твоего добра я был с ними недобр и воевал, и волость свою пожег. Ничего ты не исполнил, о чем уговаривался, на чем мне крест целовал. В сердцах... Рюрик отнял у Всеволода все города, которые прежде дал, и раздал опять своей братье. Всеволод, по-видимому, оставил это без внимания, но уже, разумеется, не мог после этого желать добра Рюрику. На западном берегу Днепра Всеволод потерял волость, но на восточном продолжал держать в своем племени Переяславль, Южный или Русский. Здесь, по смерти Владимира Глебовича, сидел другой племянник Всеволодов, Ярослав Мстиславич, ходивший совершенно по воле дяди. Доказательством служит то, что Переяславль даже и в церковном отношении зависел от Всеволода. В 1197 году он послал туда епископа. В следующем 1198 году Умер Ярослав Мстиславич, и на его место Всеволод отправил в Переяславль сына своего Ярослава, 1201 год. Всеволод послал также 1194 год возобновить отцовский городок на Остре, разрушенный еще Изяславом Мстиславичем. Недаром Рюрик так беспокоился насчет отношений своих к Волынскому князю. Скоро, 1198 год, могущество последнего удвоилось, потому что по смерти Владимира Ярославича ему удалось опять с помощью поляков сесть на столе галицком и на этот раз уже утвердиться здесь окончательно. «Летопись ничего не говорит», Почему через три года после этого, 1201 год, Рюрик собрался идти на Романа? Очень естественно, что киевскому князю не нравилось утверждение Романа в Галиче. Но почему же он так долго медлил с походом на зятя? Есть даже известие, что Роман, утвердившись в Галиче, сделал много зла Рюрику. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 326 Под 1197 годом летопись говорит о смерти брата Романова Давыда Смоленского, который по обычаю передал стол свой племяннику от старшего брата Мстиславу Романчу, а своего сына Константина отослал старшему брату Рюрику на руки. В 1198 году умер Ярослав Черниговский, И его стол, по тому же обычаю, занял двоюродный брат его Игорь Святославич Северский, знаменитый герой слова о полку. Но скоро и он умер, 1202 год, оставив черниговский стол старшему племяннику Всеволоду Святославичу Черному, внуку Всеволода Ольговича.